«Глава ш е с т а Кронштадт. Если бы ваша ненависть могла быть превращена в электричество, это осветило бы весь мир». Никола Тесла. 14 мая 1894 года. Гатчина. На вокзале собралась огромная толпа провожающих. Очень много охраны. На путях стояло сразу три поезда. Один поезд вез спортсменов на первые Олимпийские игры. Второй поезд был царским. бронированным и шикарно отделанным. На нем моя супруга с детьми отправлялась на торжественную процедуру открытия летних Олимпийских игр. Вместе с ней ехало много чиновников и различных помощников, вместе с няньками и охраной. Ну а в третьем поезде ехала охрана, которая будет сопровождать мою супругу. На охране я не скупился, опасаясь провокаций, в том числе и от мусульман, которые в последнее время в прессе стали сыпать угрозы в мой адрес. Султану Абдул-Хамиду II очень не нравилась моя суета с крестовым походом. Постоянные сборы ополчения, перекрытия проливов, увеличенные военные расходы существенно подрывали экономику Османской империи, и так находящуюся в трудном положении. Еще охрана будет обеспечивать безопасность на самих играх вместе с местными правоохранителями. Часть специалистов уехала туда еще месяц назад, и сейчас там шли подготовительные работы и тренировка судей. Ирону для царского поезда мы подъехали на машине перед самым отбытием. Все вещи уже давно были погружены, как и сопровождающие, и ждали только мою семью. п р и е м н ы х детей я также отправлял с супругой, чтобы ей было не скучно. Прощались мы долго. Елена очень не хотела меня отпускать и даже пустила слезу, но успокоившись, попрощалась с моими родителями и села в вагон поезда. Сразу же гудок дал паровоз со спортсменами. Он отправлялся первым, сразу за ним, тронулся состав с охраной. Уже буквально через минуту раздался протяжный гудок паровоза царского состава, и он, выпуская клубы пара, начал медленно набирать ход. Дождавшись, когда состав скроется из вида, я отправился к машине, где меня уже ждал князь. Нам предстояло отправиться в Кронштадт, где сегодня должны отправиться корабли во Владивосток. Две тысячи гвардейцев, два пехотных полка и казачий полк. а также все необходимое снаряжение и боеприпасы. Транспортники отправятся в сопровождении двух легких крейсеров и эскадренного броненосца. Их также будут сопровождать два у г о л щ и к а Перевести флот на новый вид топлива пока не получается, но новые корабли уже строятся с новыми судовыми машинами. В итальянском порту к нашей экспедиции присоединится немецкая и большой колонной они направятся через Суэцкий канал в Азию. Одновременно с этим произойдут очередные учения израильской армии, что вкупе с большим флотом должно вызвать очередную панику в Османской империи. Всю дорогу мы ехали молча, так как ночью я не выспался и поэтому дремал в машине до самого Кронштадта. Разводной мост был закончен, поэтому проехали по дамбе мы быстро, и наш кортеж проехал прямо в порт. Так как на одной из машин охраны была оборудована радиостанция, то к нашему приезду уже были готовы. Солдаты выстроились на импровизированном плацу, и когда машины остановились рядом с трибуной, и мы с князем вышли, то была отдана команда «Равняйсь». Трибуна была оборудована микрофоном, поэтому мою речь слышали все и кричать не приходилось. Речь я сказал стандартную, из которой было непонятно, куда конкретно направляются солдаты и какую задачу им поставят. Гвардейцы догадывались, что их отправляют на Дальний Восток, но и они до конца сомневались, так как секретность была повышенная. А из снаряжения было понятно, что корабли отправляются в достаточно теплую страну. После короткой речи я, не торопясь, прошелся вдоль стройных рядов солдат, отмечая изменения их внешнего вида и снаряжения. Казаки стояли без лошадей, так как они уже были погружены на корабли, они единственные были в своем стандартном облачении, так как армейская реформа их еще не коснулась, но и это, как я ожидал, ненадолго. Пройдя и осмотрев солдат, я отдал команду на погрузку. и мы с князем отправились инспектировать наши секретные предприятия и лаборатории, расположенные в Кронштадте. Производство антибиотиков отсюда давно перенесли вглубь страны, где был построен специальный закрытый завод. Там и производились в огромных масштабах антибиотики. Стоимость их на мировом рынке существенно снизилась, и сейчас колебалась около полутора тысяч рублей. Хотя цена в ближайший год упадет еще раза в два-три. В старых лабораториях... Проводились работы над разработкой новых антибиотиков. Наработки уже были, но выявить новые антибиотики с хорошим результатом пока не удавалось. Хотя, как говорили сами ученые, прорыв может случиться в любой момент. После медицинского института мы посетили институт оптики, филиал которого располагался в Кронштадте. Нам показали технологии получения сверхчистых линз и линз большого диаметра. Хотя институт не занимался промышленным производством линз, но здесь проводили отладку их производства, поэтому станков и различного оборудования было очень много. При этом большую его часть разрабатывали именно здесь. Мы осмотрели большую коллекцию заготовок с разным составом и разного размера. Институт занимался не только методами обработки, но и плавкой стекла с различными вариантами состава, экспериментируя с различными присадками. Успехи у института были очень значительные. В данный момент все линзы, начиная от микроскопов и заканчивая прицелами, биноклями и линзами для очков, производились по технологиям, разработанным в этом институте. Мы практически вытеснили с рынка всех конкурентов, так как добиться такого качества не мог никто. Вся продукция была засекречена, а на экспорт шла только продукция низкого качества, но и она существенно превышала зарубежные аналоги. Нам показали несколько вариантов снайперских и артиллерийских прицелов, военных биноклей и новую разработку – оптический дальномер с высоким разрешением. Тут же стояли опытные телескопы для Пулковской лаборатории. Уже сейчас количество открытий в изучении космоса нашей страной существенно превосходили открытия в этой сфере всех стран вместе взятых. Для работы с нашими телескопами стояла очередь из иностранных специалистов. Это способствовало их переманиванию к нам. В последнее время я занялся оформлением всех патентов и прав на свое имя – собираясь перевести большую часть всех научных институтов в Константинополь вместе с современными заводами. Это позволит мне в будущем получить полную независимость. Была, конечно, проблема производства необходимых материалов, но я уже начал строить заводы по всему миру с моим участием, что позволит обеспечить в будущем любые потребности моих предприятий. После Института оптики мы перешли в Институт сварки по совместительству выполняющей функции Металлургического института. Здесь разрабатывали технологии выплавки различных металлов и отработки технологии их промышленного производства. Именно здесь создали первый промышленный прототип оборудования для плавки алюминия и его сплавов. До сих пор это считается стратегическим металлом, и его продажа за границу строжайше запрещена. А если и производится, то по баснословным ценам. Двигатели, идущие на экспорт, практически не содержат алюминия, и даже поршни производятся из облевчённого чугуна. что сказывается на сроках службы и их мощности. Мы отслеживаем рынок, и в случае появления серьезного конкурента готовы войти в капитал таких компаний или начать их демпинг с целью разорения производств. Зато наши военные двигатели имели в три раза больший срок службы, что только на одних самолетах экономило нам много денег и трудовых ресурсов. Но даже и без алюминия наши двигатели были в разы надежнее и работали в несколько раз дольше, чем зарубежные аналоги. Тут уже разработали технологию получения титана и вольфрама в промышленных масштабах. Но для таких производств требовались большие инвестиции, и пока приходилось довольствоваться малым производством, покрывающим потребности нашей страны. Лампы накаливания, произведенные в Российской империи, пользовались невероятным спросом не только в нашей стране, но и во всем мире. Повторить подобное пока никто не мог. Невероятным спросом пользовались утюги и фены, произведенные в нашей стране. А про холодильники и морозильные камеры говорить даже не приходилось. Очередь на них росла. Вместе со строительством новых заводов патенты надежно оберегали нашу продукцию от копирования. Огромное международное агентство занималось судебными разбирательствами по всему миру и вело огромное количество дел. Патентов было настолько много, что пришлось создать отдельное международное патентное бюро, которое представляло наши интересы. п с т е п е н н о в него стали обращаться для получения патентов другие изобретатели, так как это было проще и дешевле, а мы имели представительство практически во всех странах. Мое недавнее решение разместить часть производства в Бельгии поможет решить вопрос с нехваткой товаров и создаст конкуренцию, которая поможет развивать отрасль. Последующий перенос основных заводов в Константинополь позволит мне держать под контролем основные производства и проводить их быструю модернизацию В Российской империи останутся производства более простых механизмов и товаров народного потребления более низкого качества. В случае революции и разорения заводов я смогу сохранить лидерство в производстве во всем мире, а новые патенты гарантируют стабильную прибыль. После осмотра института сварки мы перешли в соседнее здание, где располагался радиотехнический институт. Тут секретность была еще строже, чем на других объектах. Разработка и производство опытных электротехнических элементов, включая радиолампы. Это было самым охраняемым нами секретом. Помимо специальных сплавов, в конструкции ламп были заложены обманки, которые должны ввести в заблуждение тех, кто захочет их скопировать. р о б н ы е попытки, как докладывает разведка, уже были, но пока безуспешные. Несмотря на наличие патентов, за границей пытались воссоздать их для нужд армии. В скором времени придется переходить на более сложные и надежные радиолампы. Но меня это не пугало, так как они уже были разработаны и даже был подготовлен полный технологический процесс их производства. Их я также планировал производить в Константинополе, поэтому запускать в с е р и ю их будут позже. Вообще, после взятия Стамбула город придется полностью перестраивать, а турки будут выселены на юг Османской империи. В новообразованное королевство будут переселяться граждане Российской империи и лучшие специалисты и ученые со всего мира. Это будет своеобразная Кремниевая долина, где будет сосредоточено самое современное производство во всем мире. Мои колонии, такие как Аляска, Филиппинские острова, Пуэрто-Рико и Куба, будут снабжать необходимым сырьем. Помимо этого, имея разные заводы по всему миру, я смогу не бояться таможенных ограничений. Самое главное для меня – Это необходимость удержать за собой Панамский канал и постараться получить долю в Суэцком канале. С их помощью я смогу контролировать всю мировую торговлю и диктовать свои условия. Это будет непросто, поэтому моя гвардия, которая сейчас обучается, переедет вместе со мной в Новое Королевство. Отвлекшись от размышлений, я продолжил осмотр новейших разработок и проектов, над которыми работали ученые и инженеры. Создание первого телевизора пока упиралось в несколько проблем. работа над которыми продвигалась очень медленно. Но к следующему году обещают показать первый работающий прототип. Среди ученых, работающих в институте, было очень много иностранцев, подписавших практически пожизненные контракты на 20-30 лет. Главным моим достижением было привлечение на работу в институте Николы Тесла. Для его привлечения пришлось разработать очень сложную схему с выдачей кредитов, с е р и и банкротств, большими долгами и угрозой тюрьмы. Мои агенты забрали его прямо из зала суда, где он подписал контракт со мной лично в качестве работодателя. Вся операция обошлась нам в крупную сумму, но буквально за месяц он сумел покрыть все расходы, потраченные на эту операцию. Он действительно был гений своего времени, и я гордился, что он работает на меня. Именно он сделал прорыв в разработке новых ламп и технологий их производства. Единственное, его приходилось сдерживать от грандиозных проектов. направляя на те, которые необходимы в первую очередь. После осмотра институтов мы отправились в здание внешней разведки, где мне показали последние аэрофотоснимки Османской империи. Большая часть из них была сделана над проливами и южного побережья Черного моря. Наш дирижабль под английским флагом несколько дней парил над теми объектами, которые мы собирались атаковать. Подробные снимки позволяли разработать точный план военной кампании, что раньше еще не делал никто. Снимки привезли буквально пару дней назад. Планировалось снимать несколько часов, но из-за отсутствия реакции со стороны турок, съемки проводились несколько дней. Только когда они выяснили, что английских дирижаблей в Османской империи быть не может, они попытались перехватить его, но было уже поздно. Мне даже показали получасовой фильм, смонтированный из снятых кинопленок на малой высоте. Рассматривая столицу Османской империи, я понимал, что ее придется перестраивать заново. Много зданий ютились практически друг на друге, иногда нависая одно над другим. Улочки были узенькие, да и общее впечатление было угнетающим. После бомбардировки зажигательными бомбами город сгорит практически полностью, что в принципе будет мне на руку. Отдав распоряжение готовить план и предоставить мне в начале набросок на согласование, мы отправились дальше.